Глава 13. Они покидали райское место слишком рано. Вирджиния, чуть не расплакавшись наспех попрощалась с Иман, она успела привыкнуть к женщине. Берегите себя. Иман махнула им рукой на прощание и улыбалась вслед. Вирджиния и Саид собрались внезапно, что ничуть не удивило женщину. Вчера она наблюдала за ними в окно, и для неё стало очевидным, что Саид таким образом пытается взять себя в руки, но на самом деле бежит от самого себя. Саид не спал всю ночь. Ему казалось, что если он закроет глаза, его будут мучить кошмары. Сейчас он вёл машину, ощущая усталость, а впереди ещё пилотирование с Малиута. Он очень надеялся, что аэропорт открыт, и они наконец смогут улететь домой. И хоть Дубай не радовал его как прежде, то, что он творил вчера, огорчало вдвойне. Он обещал Вирджинии не трогать её, он обещал Арчеру. Хвала Аллаху. Сознание вернулось раньше, чем случилось непоправимое. Временами он бросал взгляд на Вирджинию, делая вид, что смотрит в окно. Девушка не смотрела в его сторону. Но поговорить им было необходимо, и он начал первым. Прости за вчерашние Этого не должно было произойти. Не знаю, как это случилось, но я обещаю, что такое больше не повторится. Вирджиния опустила глаза и посмотрела на свои руки. Страна она должна радоваться, но его слова наоборот огорчали. Она всю ночь ощущала огонь на своих губах, почти не спала, отрогала их, вспоминала моменты их сближения, прокручивала в голове каждую минуту после дождя, как кадры на плёнке. Ну, он прав, это больше никогда не повторится. Я уже всё забыла, забудь и ты. Скоро они прилетят домой и разойдутся. Каждый в свою сторону. Он женится на катарской принцессе, продолжит летать, начнёт работать в офисе. А Вирджиния выйдет замуж, но летать не перестанет. Её будущему муж тоже пилот. Они будут встречаться в небе, пролетая мимо друг друга, но вряд ли будут работать вместе в одной кабине. Вирджиния не заметила, как они подъехали к аэропорту. На этой трассе аэропорт встретил их шумом. Повсюду сновали люди, ездили машины. Надо было срочно звонить Мухаммеду и ставить его в известность, но, скорее всего, ему уже доложили. Мы не можем взять людей на борт. Мы улетаем отсюда пустыми. У них нет персонала, чтобы обслуживать пассажиров, и пустота в самолёте Virginю не пугала. Arabia Airlines уже отправила самолёт из Дубая, рейсы возобновили. Директор аэропорта пожал Саиду руку: "Прошу извинить за задержку". "Никто не застрахован", кивнул капитан. Virginia стояла на перроне возле Боинга и не решалась подняться. Она испытывала смешанные чувства. С одной стороны ей хотелось домой, а с другой она испытывала лёгкую грусть от того, что они покидали Бали. Сейчас она сядет в этот самолёт, и он перенесёт её домой, к мэту. Ночью она думала и о нём тоже, хотелось прижаться к нему крепко-крепко, ощущать стук его сердца и слушать много красивых слов на ушко шёпотом. Нет, она никогда не признается ему в том, что случилось на далёком острове Бали. Да и ничего страшного и не случилось, кроме того, что её гобы ещё долго помнили поцелуй чужого мужчины. Августина пребывала в смятении. Умом она понимала, то, что случилось неправильно, но вздумай Саид повторить, она не стала бы противиться. И её сердце сжималось от мысли об этом. Мед был единственным мужчиной в её жизни. Первый поцелуй в машине и первая романтическая ночь в номере четырёхзвёздочной гостиницы в Ливерпуле, название которой она постоянно забывала. Волнение от предстоящей первой близости перевешивало всё остальное, но она отчётливо помнила широкую кровать с белоснежным бельём, букет красных роз, который Мэт подарил ей, бутылку шампанского и два фужера на столике. В тот вечер она лишь пригубила игристый напиток. Романтика первой ночи закончилась совсем не так, как описывали в женских романах, которые Вирджиния изредка брала с собой на пляж, чтобы скоротать время. Нивыносимые боли, ни капли приятного, а Вирджиния убедила себя, что это надо пережить, чтобы сделать подарок мёту. Хочешь, я смотрю с тобой самолёт? А Вирджиния вздрогнула от неожиданности и подняла на Саида растерянный взгляд. Находясь под гипнозом своих воспоминаний, она Не сразу поняла, что он хочет. Капитан рукой указал идти к самолёту, а она машинально кивнула. Он объяснял ей каждую деталь осмотра, что важно и что нельзя пропустить. Он был очень щепетилен. Всё должно быть идеально. Вирджиния не раз проделывала эту работу, проходя практику на таком же Боинге. Она всё знала, но сейчас её учитель своим голосом плавил мозг, и мысли бежали совсем в другом направлении. На секунду она представила Саида вместо Мета. В том отеле. Нет, это был бы совсем другой отель. Неважно. Она выдохнула и на секунду закрыла глаза. Сам факт, что она подумала об этом, представила Саида вместо Мета, огорчил её. Ещё больше её расстроили мысли о том, что она была уверена, Саид никогда не причинил бы ей боли. Впервые в жизни она думала, А другого мужчину, представляя его в одной постели с собой, наваждение какое-то. Она думает о нём чаще, чем о родителях. О, господи, вскрикнула она и зажала рот рукой. Большие голубые глаза устремились на капитана, и он замолчал, ожидая продолжения. Я забыла позвонить маме, Сайед нахмурился. У неё было достаточно времени. Он уже обзвонил всех родных в Дубай. О чём она думала? Нет, она ещё не здорова. Вся работа в ней виляжет на его плечи. Позвони Джеку, пусть встретит тебя и отвезёт домой. Я сама прекрасно доеду, воспротивилась девушка. В таком случае я сам ему позвоню. Саид полез за телефоном в карман, но Вирджиния его остановила. Хорошо, я позвоню. Хорошая новость об открытии аэропорта в Денпасаре обрадовала родителей в Лондоне. А Джек поклялся встретить её в Дубае. Он был не в реисе, но, видимо, очень занят, говорил успешно и по делам. Вирджини стало неловко, что она отвлекает его от важных дел и злилась на Саида за его излишнюю опеку. Или это было волнение за её здоровье? Она не знала точно, она могла бы прекрасно доехать до дома сама, а теперь Арчер вынужден менять из-за неё свои планы. Сайд перехватил брошенный на него недовольный взгляд Вирджинии. Плевать на развлечения Арчера, он обязан встретить крестницу. Став крёстным, он перед Богом поклялся заботиться о ней. Не смотри на меня так, это его обязанность. Так ему будет спокойнее. Я бы отвёз тебя, но не могу, Сайта цокнулся. Он не мог находиться с ней в одной машине. Всё, они окажутся на территории, где законы шариата видят не только в Семагущалах, Теперь любое прикосновение к этой девушке под запретом. У него не было желания нарушать закон, поэтому и прикасаться к ней не хотел. Саид старательно убеждал себя в этом. Первым делом по прилёте домой он пойдёт в мечети, прочитает намаз. Именно в мечеть, а в дом Всевышнего. Возможно, Аллах простит ему грех. Конечно, простит. Он великодушен. Они зашли в кокпит, и Верджиния ожила, оказавшись в родной стихии. Впереди её ждала любимая работа. Наконец-то она почувствует отрыв и секунды невесомости, а потом облака и просторы неба. Она вышла на связь с диспетчером, и к удивлению, он быстро дал разрешение на взлёт, хотя самолётов в очереди стояло много. Видимо, и тут не обошлось без вмешательства Саида. Капитан вырывал Boeing на взлётную полосу ещё пара минут, и они взлетят. Вирджиния следила за приборами, всё та же роль, но ему вдруг захотелось изменить правила. "Передаю управление тебе". Разднёс капитан и взглянул на своего второго пилота. Вирджиния не сразу поняла, слегка задумалась, но потом улыбнулась. Почему-то хотелось сделать ей приятное, видеть счастье на её милом личике. Сейчас она счастлива, села поудобнее и ждёт его команды на взлёт. Её левая рука коснулась грудов Правая надержала штурвал, полностью сконцентрировавшись на длинной чёрной полосе. Ну что, полетели? Произнёс Саид и коснулся её левой руки. Оказывая поддержку, надавил на неё сильнее, отклонив руды вперёд. Это на удачу. Его последнее прикосновение. Хотя бы это малость. Больше такого не будет, хотя на перекор всем законом хотелось прикасаться к ней снова и снова. Она брала руку только после того, как произнёс. Прошли рубеж прерванного взлёта. Вирджиния лишилась его прикосновения, но отвлекаться на это не стало. Всё её внимание было устремлено вперёд. Сейчас она сама поднимет в небо Боинг. Когда в твоих руках гигант весом 300 тонн, и ты одним движением отрываешь его от земли, это восторг. Ты чувствуешь себя богом и Понимаешь, что не зря училась столько лет, засыпая над книгами, отказывая себе в прогулках с друзьями. Это стоило делать хотя бы ради того, чтобы сказать следующие слова сыну, самого главного человека в авиакомпании. Убрать шасси. Саид поднял рычаг и улыбнулся. Шасси убраны. Теперь улыбнулась Верджиния, а она не расслабилась. Её работа только начиналась. Она слышала голос капитана, который связался с диспетчером. Впереди долгий путь домой, в небе. И она благодарна Саиду за предоставленную возможность самой поднять эту махину в воздух. Свободное время появилось только после того, как она поставила самолёт на автопилот. Саид рассказал ей пару историй про грозовые облака и турбулентность. Над Азией надо быть готовой ко всему. Было странно слушать его наставления. Он давал их ей впервые. Ещё совсем недавно он считал, что её предназначение готовить баранину из тричроза в саду. Она не хотела думать о том, что послужило причиной этой внезапной перемены. А вчерашнем тоже вспоминать не хотелось. Она всё ещё была в шоке от новости, что Саид женится. Когда она думала об этом, в её груди что-то неприятно сжималось. Про его будущую жену она и спрашивать боялась, это не её дело, не ей судить Саида. Его обязанность вывести авиакомпанию из кризиса любыми способами, и он выбрал для себя наиболее приемлемый. Женившись на той девушке, он сохранит места многим людям, работающим в компании. Когда пришло время садиться, Саид взял эту функцию на себя. Капитаны чаще сажают самолёты сами, так же как руление по дорожкам это их прямая обязанность. Вирджиния посмотрела вперёд, Вот уже виден Персидский залив, искусственные острова, Бурдж-Халифа, золотые пески и чёрная посадочная полоса вдальних. Капитан посадил самолёт легко, шасси коснулись бетона мягко, как вчера коснулись его губы, её губ. Воспоминаний нет больше места в этом городе, они остались на зелёном острове Бали. Я попрошу в центре полётов, чтобы они не ставили тебе рейсы на ближайшую неделю, произнёс Саид, выключая рулёжные фары. Тебе надо отдохнуть и окрепнуть. Спасибо, Вирджиния подняла голову, их взгляды пересеклись, возможно, в последний раз. Спасибо, что дал мне возможность взлететь. Желаю тебе хороших учителей в небе, ответил он и встал с капитанского кресла. Пришло время сменить его на кресло в офисе отца, но сегодня так не хотелось этого делать. Пожалуй, он зайдёт к отцу, но не задержится надолго. Хотелось в пески своего дома, но до этого ещё далеко. Сначала мечеть, потом мать и сёстры, потом Катар. Сайт надеялся, что отец даст отдохнуть ему с дороги. Бессонная ночь сказывалась, хотелось спать, а Катар будет завтра. Они вышли по Телиттраповый аэропорт, где их уже встречали сотрудники. Они тут же окружили Саида и Верджинию взглядом, искала Джека. Если он не придёт, она не расстроится. Прекрасно доедет сама и никому не будет обязана. Пытаясь уйти быстрее от толпы людей и своего капитана, она налетела на Арчера. Джини. Он бы обнял её, но это карается законом. Сколько раз Саид прижимал её к себе, а она до сих пор помнила тепло его тела. Вирджиния мотнула головой, и воспоминание исчезло. Дядя Джек, наперекор всем запретам, она обняла его и поцеловала в щёку. Она ужасно соскочилась по близким. У меня для тебя сюрприз, выбнулся Арчер и подмигнул ей, потом торжественно напел какую-то странную мелодию и отошёл в сторону, уступая место. самому любимому человеку. "Крис!" закричала девушка и кинулась в объятия брата. Даже Саид оглянулся на этот крик и улыбнулся, увидев долгожданную встречу. Кристиан Фернандес, вылитый отец, такой же высокий и статный. Жаль, не пошёл в пилоты, форма была бы ему к лицу. "Ну как?" не верила своим глазам Вирджиния. "Ты же должен быть в Лондоне. Не мог не заехать к тебе в Дубай?" Произнёс он ещё крепче, обнял сестру. Она отошла на шаг назад, но всё ещё касалась его руками, любовалась им, пыталась увидеть, что изменилось в нём, но Крис был всё тем же. "Как ты? Как суд?" произнесла она и улыбка начала увядать. Самая болезненная тема для Кристиана Фернандеса, но она должна знать все детали. "Всё закончилось, Женя. Нас с Лусией развели". Пришлось отдать ей дом и кое-какую сумму на содержание, а я теперь живу в бабушкином доме. Мне там очень даже уютно. Это хорошая новость. Ей в то же время плохая. Крестьян женился 5 лет назад, когда уехал в Аликанте. Там он познакомился с девушкой, влюбился. Казалось, обычная история счастливого человека. У него было всё: дом, жена, виноград и много вина, которое совсем недавно Крис стал экспортировать на международный рынок. Всё складывалось идеально. Лусие оказалась приятной девушкой и хорошей хозяйкой, но Джинни так и не нашла с ней общий язык. Вирджиния всё своё время тратила на учёбу, а на каникулах летела с Мэтом куда-нибудь подальше от палящего солнца в густую растительность на берег прохладного моря. У неё был Мэт, а Криса полностью поглотила семейная жизнь. Они встречались лишь у бабушки в Лондоне и редко прилетал в Дубай один. Жена всегда оставалась дома, а Вергине казалось, что она ведёт затворнический образ жизни и не хочет ближе познакомиться с родственниками мужа. Однажды Крис вернулся из такой поездки раньше времени. Хотел сделать сюрприз жене, но подарок получил сам. Его Лусия прекрасно проводила время в их общей постели с чужим мужчиной. Обычная история, которая может произойти с любым человеком. Я тебе говорил, хлопнул его по плечу Арчер. А женщинам верить не стоит. Они все шлюхи, именно поэтому я до сих пор один. Вирджиния перевела взгляд на Джека, а хотелось обернуться и взглянуть на Саида. Они все шлюхи. Крутилось у неё в голове, во рту пересохло, она облизнула губы. Она не такая, даже несмотря на то, что целовалась с чужим мужчиной. Это мелочь. Нет, это просто недосказанность. Не договаривая что-то, мы спасаем от раны своих близких. Мне это было бы неприятно узнать об этом. Так что ни досказанности точки. Она облегчённо выдохнула и, расслабившись, улыбнулась. Джини нахмурился Арчер, наблюдая за всем этим. Как ты уживалась с арабским шейхом на острове? "Замечательно", кивнула она и покатила чемодан, но Крис подмигнул ей и выхватил ручку, чтобы помочь. "Саид очень хороший человек", Каран выучила. "Нет". Арчер подкалывал её идя рядом. Он шутил и посмеивался. Крис поддерживал его. Кажется, Джек нашёл в лице Криса верного товарища. Вирджинии стало страшно за брата. Сейчас после развода, находясь в не самом лучшем душевном состоянии, он мог слететь с катушек и пуститься во все тяжкие, мстя всем женщинам подряд. Арчер лучшая компания для этого. Вместе они составят идеальный тандем. Она резко остановилась, и Арчер чуть не налетел на неё. Он затормозил вовремя, этот спога перестал смеяться. На лице Вирджинии не было ни намёка на улыбку. Я не говорила вам, но зато есть повод сказать сейчас. А голос был строгим, ей показалось, что он рычит как львица. На бале я серьёзно заболела, и была практически при смерти. Если бы не Саид, я сейчас не стояла бы рядом с вами. то, что я здесь это, а только его заслуга. Так что прошу три раза подумать, прежде чем говорить глупые вещи. Теперь молчали все. Мужчины ошарашенно смотрели на девушку, и крестьянин произнёс: "Джиня, ты молчала о своей болезни, но почему? Поэтому вы так долго не возвращались с бали? Родители знают?" "Нет", твёрдо ответила Анна. "И не узнают". Пришлось рассказать всё, что я посередине аэропорта. Всё, кроме последних двух дней. Двое мужчин смотрели на неё сначала удивлённо, потом Кристиан схватился за голову, а Джек выругался. Что именно он сказал, она не поняла, но ей это было неважно. Маме и папе ничего не скажем, пробормотал Крис, ведь всё закончилось, ты здорова и находишься с нами. Я так и думал, что что-то случилось. Я не слышал твой голос почти неделю, а Саид говорил какие-то странные вещи про рай. Начал возмущаться Чарчер. Он был прав, перебила его Вирджиния и пошла к выходу. Мы действительно были в раю. Она рассказала им всё, и стало легче. Недосказанность сущее наказание. Конечно, родителям такого она никогда не расскажет, но этим двоим стоило открыть глаза на Саида. Мухаммед знал, Спросил её Арчер. "Нет, конечно, нет. Ну, расает спас тебя от ужасной болезни, то я сам лично пожму ему руку. Я даже заберу обратно все слова, что наговорил ему по телефону". Вирджиния Риска остановилась. "Что он наговорил ему по телефону? Нет. Больше нет сил слушать про боль. Она хотела поскорее домой. Я, наверное, вернусь в наш дом. Ведь ты остановился там?" Обратилась она к Кристиану. Я думаю, что тебе следует вернуться к себе. Тебя там ждёт сюрприз. А вчера опять как-то странно присвистнул. Мужчины загадочно переглянулись и Верджинию это насторожило. Приезд крестьяна отличный сюрприз. Что может быть лучше? Если только нет, не думать об этом. Она машинально коснулась губ, но тут же убрала руку. Появлялась новая плохая привычка. Что вы придумали на сей раз? Сюрприз на той сюрприз? подмигнул Крис. Выходя из аэропорта, Верджиниа оглянулась, а взгляд не остановился на конкретном человеке, нет, это был рассеянный взгляд в никуда. Странно на неё тянуло обратно в то самое место, где она рассталась с Саидом. Может быть, глупо, но хотелось на прощание ещё раз сказать спасибо или просто случайно его увидеть. Дженнита, идёшь? Родной голос отвлёк её от этих мыслей. Она отвернулась и вышла из здания. Дубай встречал её жарой, и она сразу же вспомнила детство, когда маленькая девочка часто выбегала из торговых центров на воздух, чтобы согреться. Они дошли до крытой служебной парковки, на которой стояли исключительно машины пилотов. Проходящие мимо капитаны пожимали Арчуре руку и кивали Верджинии в знак уважения к её отцу. Спешу раскланиться. Неожиданно Джэк поклонился ей, немного напугав. Передаю тебя в руки старшего брата. Он отвезёт тебя домой. Я думала, мы все вместе поедем ко мне, удивилась она. По тебе соскучилась тоже. Тебя дома ждёт сюрприз, и когда ты его увидишь, про меня и не вспомнишь. Да что там? воскликнула она, становилось уже безумно интересно. Сюрприз от Джека Арчера меня немного смущает. Правильно? внул он. "Твоя интуиция тебя не подводит". Они с крестьянам засмеялись, а Вирджиния лишь пожала плечами. "Сюрприз от арчера без арчера?" Он пригал ещё больше. "А с тобой мы увидимся позже". Он подмигнул Крису. "Сегодня будет наша ночь. Держитесь, девушки". Этого ей уже не хотелось слышать. Надо будет поговорить с братом. Арчер не лучшая компания для прощания с неудачным браком. Но вряд ли он её послушает, хотя. Хотите, я пойду с вами? Нет, в один голос закричали они. Верджинея кивнула, всё ясно с этой компанией. Она махнула на прощание Артуру, который направился к своей машине и сел в свою на пассажирское сиденье, передавая ключи Крису. Он не торопился заводить машину, повернулся к ней и обнял. Мне тебя не хватало. Она обняла его крепче, целуя в щёку, проводя по чёрным как смоль волосам. От влажности они немного обвились. Я люблю тебя, Крис. Он кивнул и посмотрел на неё. У тебя всё хорошо. Мы так долго не виделись, что мне кажется, ты изменилась, похудела или повзрослела. Это отголоски болезни. Я приду в норму, не переживай. Ты тоже выглядишь усталым. Переживаешь. Ты сих пор любишь её? никуда не хотелось ехать, хотелось сидеть в машине и говорить по душам. Не думаю, наверное, нет, а вряд ли скоро смогу поверить женщине. Вирджиния немного отстранилась, взглянула в окно, просто чтобы куда-то смотреть. Но от увиденного дыхание участилось, сердце застучало сильнее, а руки уже открывали дверь. Саид. Она вышла из машины, а надо было напротив пристегнуть ремень и быстрее уезжать. Но ноги уже шли против воли. Джек разговаривал с Саидом, и она отчетливо видела, как тот пожал ему руку. Ближе и ближе шаг за шагом она преодолевала расстояние и голоса брата уже не слышала. Она должна сказать своему капитану спасибо. Она должна с ним попрощаться. Встретив с ней взглядом, Саид замолчал. Секунду назад обсуждал с Джеком смерть на борту самолёта и вдруг потерял суть разговора. там, где Арчер, всегда эта девушка стояла догадаться. Она подошла молча, просто так и вновь и перевела взгляд на Арчера в надежде, что тот поймёт её намёк и оставит их наедине всего лишь на минуту. Он улыбнулся и снова протянул руку Саиду. Спасибо ещё раз. Потом посмотрел на Вирджинию. Сюрприз не будет долго ждать, пойдём. Только сейчас она заметила, что машина Саида перекрыла путь другим водителям. Они молча ждали, не решаясь даже просигналить. Наверное, он уже уезжал, когда Джек остановил его на полпути к бегству из офиса отца. Ты видел Мухаммеды? Зачем она это спросила? Какое ей дело до всей их семьи? Арчер схватил её за руку и потянул её с дороги. "Видел?" кивнул капитан, открыл двери и сел на водительское сиденье. "До «Да завтра меня не будет". Её взгляд пробежался по его машине, "Ягуар" на бампере. Так вот, кого напоминал ей Саид. Такая же сила, мощь и красота. Саид. Она шагнула к нему и через открытое окно прошептала: "Спасибо тебе за всё. Ты подарил мне вторую жизнь. Храни тебя Аллах". Разнёс он и нажал на газ. Машина уехала, оставив после себя странный след и сгусти неонавых огней. Она слышала, как выругался Арчер, но опять не разобрала его слов. Всё, надо было возвращаться в машину, в город, домой. Впереди целая жизнь, надо радоваться каждому моменту. Кристиан довёз её до дома, но подниматься не стал. Она поцеловала его на прощание, дала немного наставлений на сегодняшнюю ночь и пригласила на прогулку в Афимол. Вирджиния вспомнила про Милену и её сына. Прошло столько времени. Но она чётливо помнила ужин на баль всем экипажем. Они решили сходить именно туда, там отличные аттракционы. Пожалуй, она так и сделает, пригласит её тоже. Сейчас хотелось немного отвлечься. Если мы это не вреися, то он с большой радостью составит им компанию. Тем более с крестьяном они хорошо ладили с самого начала. Открыв дверь в квартиру, Вирджиния ахнула. Перед ней стоял мэд с огромным букетом ярко-красных роз. Он улыбнулся и протянул его со словами: "Добро пожаловать домой, любимая". Она обвела взглядом комнату и заметила свечи, расставленные по полу, сервированный столик на двоих, бутылку шампанского и два бокала. А на постели, на белых простынях из лепестков алых роз было выложено сердце.